Глава вторая. Невидимость. Эпиграф. Нельзя полагаться на глаза, если расфокусировано воображение. Марк Твен. В сериале «Звездный путь 4. Путешествие домой» экипаж Энтерпрайза захватывает боевой крейсер Клингонов. В отличие от кораблей Звездного флота Федерации, Корабли Клингонской империи оборудованы секретным, так называемым, маскирующим устройством, способным сделать их невидимыми для глаза и радара. Это устройство позволяет клингонским кораблям заходить незамеченными в хвост кораблям Федерации и безнаказанно наносить первый удар. Благодаря маскирующему устройству Клингонская империя имеет перед Федерацией планет стратегическое преимущество. Возможно ли на самом деле такое устройство? Невидимость давно стала одним из привычных чудес научно-фантастических и фантазийных произведений от человека-невидимки до волшебного плаща-невидимки Гарри Поттера или кольца из «Властелина колец». Тем не менее, на протяжении, по крайней мере, 100 лет Физики дружно отрицали возможность создания плащей невидимок и однозначно заявляли, что это невозможно. Плащиде нарушают законы оптики и не согласуются ни с одним из известных свойств вещества. Но сегодня невозможное может стать возможным. Достижения в области метаматериалов заставляют в значительной мере пересмотреть учебники оптики. Созданные в лаборатории рабочие образцы таких материалов вызывают живой интерес средств массовой информации, производственников и военных. Всем интересно, как видимое сделать невидимым.